Утро следующего дня было куда приятнее вечера предыдущего. Я проснулась ближе к десяти и, сладко потянувшись, долго нежилась в кровати. Раскинув руки в сторону, я счастливо улыбалась и с упоением наблюдала в окно, как пушистые облака скользят по лазурному небу. Трудно объяснить, чему я радовалась, ведь повод и самый закоренелый оптимист не нашел бы. А может и не нужен повод, и радоваться можно просто так? Только потому, что есть сегодня, а значит жизнь продолжается. Посмеиваясь над своими по-детски наивными мыслями, я привела себя в порядок и собралась идти к Ленке. Но едва я переступила порог, как и зазвонил телефон, они были в каждой комнате, и Витя велел спускаться в столовую. Повесив трубку, я тихо чертыхнулась. От былого оптимизма не осталось следа. Терзаемая теми же мыслями, Ленка сказала, «Не камеры ли у них в коридорах стоят?» Я не заметила. «Если мы не видим, это не значит, что их нет». Не найдя что ответить, я пошла вниз. Ленка поплелась следом. Гостика и Матвей встретили нас с дежурным приветствием. Мы ответили тем же, на том беседа и кончилась. То есть мужчины вели вполне оживленный диалог на абсолютно неинтересную нам тему финансовых активов в западных компаний и экономики Европы в целом. В надежде услышать что-то путное, я прислушалась к ним, но вскоре потеряла нить разговора и углубилась в собственные мысли. В двенадцать. Неожиданно прервал мои размышления Матвей. «Что?» Сообразив, что он обращается ко мне, растерянно спросила я. «Петр Николаевич, твой врач придет в двенадцать», — миролюбиво пояснил он, глядя в мое лицо. Я машинально коснулась небольшой повязки на лбу. Швы, наложенные после неравного боя с домушником, разошлись после моих летательных кульбитов по крышам. Когда я была в отключке, чьи-то заботливые руки обработали раны. Однако лучше я выглядеть не стала. Сегодня все было так же паршиво, как вчера, что по неведомой причине огорчало Матвея. — Спасибо, — сказала я, просто чтобы не молчать. Я не чувствовала благодарности по отношению к нему, лишь подозрения. Он все прекрасно понимал и только усмехнулся в ответ. Отбросив в сторону салфетку, он направился к веранде, по пути сказав. — Пойдем прогуляемся, Арина. Я немного замешкалась и потому отстала от Матвея. Он уже шел по усыпанной грунтом тропинки, когда я приблизилась. Не зная, чего ждать от этой прогулки, я тревожно поглядывала по сторонам, избегая смотреть на него. Но он молчал, о чем-то раздумывая. Постепенно стало казаться, что он и вовсе забыл обо мне. И вдруг он сказал. «Как видишь, система безопасности, установленная в доме, если не совершенство, то стремится к этому. По периметру расставлены камеры, датчики движения» и прочая новомодная дребедень. — Не понимаю, зачем вы говорите мне это? — Конечно, не понимаешь, — кивнул Матвей и продолжил. — Я решил сэкономить твое время и силы и показать, как здесь все работает. Ведь ты непременно решишь разузнать все сама, а то и сразу через забор махнуть надумаешь. А добьешься только одного — мои ребята привлокут тебя и твою подругу обратно. Пустяк, но осадок останется. — Очень любезно с вашей стороны. — «Я всегда стараюсь быть гостеприимным», — в тон мне ответил Матвей и снова замолчал. «Мне же теперь удержу не было. Зачем я вам? Хочешь знать, как я планирую тебя использовать? Именно. Никак. Что отразилось на моем лице после его ответа, судить не берусь. Но он вдруг остановился и, задержав на мне взгляд, широко улыбнулся. Улыбка у него удивительная. Она будто зажигает его изнутри, и от внезапно появившегося тепла согревается и тот, к кому она обращена. Я отступила на шаг. Мне стало не по себе рядом с ним. Не меняя темп, он вновь пошел по тропинке. Казалось, он читает мои мысли, и это обескураживало. — У меня действительно есть причина держать тебя здесь, и я обязательно расскажу о ней, но позже. — Почему не сейчас? — Не время. — Для чего? Что должно произойти, и кто такой этот док? Что бы я ни сказал сейчас, ты не поверишь. Посему не будем продолжать этот разговор. Лучше поговорим о другом. О чем? О чем угодно, ведь у нас уйма времени. С выражением лица, как у мудреца из восточных сказок, будто издеваясь надо мной, заявил Матвей. Я стиснула зубы, борясь с желанием нахамить ему, а он, будто ничего не заметив, спросил. Как тебя угораздило? Вляпаться в историю с наследством Фаровского? Нет, об этом я и так все знаю. уйти замуж за Когана. Это была большая и светлая любовь, увенчавшаяся торжественным бракосочетанием. Не смеши. Я в курсе, что он, Садомит, с твоим брачным договором тоже ознакомился. Я тихо фыркнула появилось стойкое ощущение того, что подробности моей личной жизни стали публиковать на первых страницах всех городских газет. Интересно, есть хоть кто-нибудь, не знающий о нюансах моего супружества? Тогда в чем ваш вопрос, если про мой брак вы прочитали пункт за пунктом? Добавить нечего. Никак не могу найти причину, по которой такая, без преувеличения, роскошная женщина выходит замуж за хмыря наподобие Когана. Да еще чертик какой ориентации. О вкусах не спорят. какая о методах. Я закусила губой и отвернулась. За последние несколько дней в убийстве мужа меня обвиняли бесчетное количество раз. И ни разу мои слова, лгала я или говорила правду, не были услышаны. Каждый раз ситуация развивалась по одному и тому же сценарию, оборачиваясь против меня. В том, что сейчас все будет как и тогда, и я не сомневалась, потому, помолчав, спокойно сказала. — У вас уже сформировалось мнение обо мне лично и обо всех произошедших событиях. И не мне разубеждать вас. Впрочем, не думаю, что это в принципе кому-то под силу. Оправдываться же я тоже не считаю нужным. Просто не в чем. — Тогда утоли мое любопытство. — Из меня плохой скоморох. А ты попробуй. — Хорошо. На в самом деле все просто. Я не убивала льва, потому что никто и никогда в этой жизни не делал для меня так много, как он. Никто и никогда не относился ко мне лучше, чем он. Хотите знать, какой была цена? Так вот, он не требовал абсолютно ничего, что претило бы мне. В противном случае я не была бы рядом. Ну, а играть в его маленькую игру было несложно. Если уж до конца откровенно, то забавно. Нет, цирка смешнее, чем тот, что царит в высшем обществе. Матвей ничего не сказал, в ответ никак не прокомментировал услышанное. На его губах промелькнула едва заметная улыбка, но что стало ее причиной, так и останется тайной. Когда мы вернулись в дом, он сказал, надеюсь, не откажешь мне в удовольствии. Я проследила его взгляд и заметила на столике шахматы. Не дожидаясь ответа, он разместился в кресле и жестом предложил присоединиться. Я села напротив и, сосредоточив взгляд на фигурах, честно сказала, — Я не умею играть. — Не беда, — махнул рукой Я научу. Уверен, тебе понравится. — Вы меня переоцениваете, — нахмурилась я. — Отнюдь. Я редко ошибаюсь в людях. Мастер-класс по шахматам — последнее, что мне сейчас нужно. К тому же в обществе Матвея я стремилась проводить как можно меньше времени, ибо каждой клеточкой чувствовала, что это грозит большими бедами но хозяин дома придерживался противоположного мнения и отказ принимать не собирался. Не удивлюсь, что последние лет пятнадцать он ни одного и не слышал. Собрав остатки воли в кулак, я приняла решение и, ткнув пальцем в одну из фигур, вежливо спросила. «Это король?» «Да, неизвестно, чему радуюсь», — кивнул Матвей. «А это королева, ферзь, пешки». Я кивала в такт его словам, стараясь запомнить все, что он говорил. В конце концов, если уж я начала играть в чужую игру, то надо узнавать ее правила, а там посмотрим, кто кого».